Но я быстро оттуда скатилась, и притом кубарем. Одного взгляда на входную дверь было достаточно, чтобы убедиться, что мой труд еще не завершен. Там в буквальном смысле слова не оставалось прохода, куда можно было бы протиснуться. Когда дети вернутся домой, им не проникнуть дальше двери. Мне нужно было придумать, что делать, да побыстрее. Я слишком была разбита, чтобы даже помыслить вернуть мебель на прежние места». коль скоро так вышло, что я ее туда задвинула. Оставалось лишь задвинуть ее еще дальше. Я ухватилась за эту предельно простую формулировку проблемы. Раз вещи не могут не стоять здесь, перегородив вход, не вернуться обратно в гостиную, им остается лишь отправиться за дверь в прихожую, ведь иного решения нет. А там, оказавшись за порогом, они, конечно, коль скоро нет другого пути, пойдут в служебный лифт. Из него же в подвал». Управляющий, когда я его вызвала, создал мне массу затруднений. Похоже, до него не доходила логика моих аргументов. У него оказался полным-полно других доводов на мой взгляд, по правде сказать, более чем явственно изобретавших низкое происхождение и интеллектуальное убожество того, кто их приводил. Наш управляющий был кубинским эмигрантом, не говорившим ни по-английски, ни по-французски. отнюдь не склонный самоотверженно посвящать себя заботам о состоянии нашего дома он проводил часы уткнувшись носом в мотор одного из тех больших ярко раскрашенных автомобилей что вечно скапливались у его дверей мой муж видел в нём типичного представителя меньшинства не сумевшего ассимилироваться утратившего идентичность лишённого корней обманутого и эксплуатируемого алчной и угнетающей системой Эти рассуждения меня раздражали. Я-то в первую очередь видела, что текущие краны никто и не думает ремонтировать, что жалюзи, как были неисправны, так и остаются, а мусор перед входом убирают реже, чем следовало бы. Короче, управляющий дал понять, что он не имеет права складировать мебель в подвале, для этого нет места, к тому же подвал не надёжен, мебель будет там портиться. Но впрочем, с помощью консьержа я бы могла, пожалуй, перетащить её туда. А для него, как он утверждал, возиться с этими вещами непозволительно большая трата времени. Это, конечно, наша забота, она его не касается. Тут я смекнула, что всё упирается в проблему чаевых. И мигом разрешила её, не скупясь. Расставаться с нашими деньгами мне стало теперь несовненна легче, чем прежде. Я даже испытывал что-то похожее на опьянение, растрачивая их так, без счета. Вот стало быть, что значит «разоряться». Да, это оно самое есть. Это легкость, это беспечность, это наслаждение. В последующие дни я стала замечать, что мебель, оставшаяся в гостиной, на фоне побелевших стен, в освободившемся пространстве, проявляет свою индивидуальность отчетливее, чем раньше. И вскоре ее цвет начал меня тяготить. Бархатная обивка канапе резала глаза своей попугайной голубизной, полосатые чехлы на стульях, стоявших у стола, были желтовато-зелёными. С одной стороны, цвета не отличались красотой, с другой своей излишней броскостью отвлекали внимание от картины. Мало того, чересчур яркой голубизна канапе перекликалась с цветом голубых полос на полотне, нарушая тем самым непосредственность впечатления. А ведь наверняка именно это обстоятельство привело к тому, что вчера картина мне не понравилась. Я решила, что канапе нужно заново обтянуть тканью очень блеклого тона, а режущие глаз ковры, которые домовладельцы поручили нашим особым заботам, убрать, чтобы оставить голый паркет. Только придется его заново отциклевать и натереть. Ткань я купила. Мне потребовалось для этого много времени, ведь я плохо ориентировалась в больших магазинах. Не знала, куда податься, заблудившись среди этажей, теряясь среди полок. К тому же я не привыкла делать покупки. Мне трудно по образцу ткани судить о том, как она будет выглядеть в сочетании со всем прочим. Заново обтянуть сиденье я взялась сама, но принялась за кресло, не удостожившись их разобрать, и получила растяжение запястья, так что с этой работой вскоре пришлось покончить. Тогда я решила отправить всё это к обойщику. И снова, в который раз, я не посоветовалась с мужем. При этом я не то чтобы умышленно стремилась действовать украдкой, чтобы потом ставить его перед свершившимся фактом, но вследствие череды случайностей выходило так, что мы почти не виделись. Он часто задерживался по вечерам в своём университетском рабочем кабинете. За ужином мы разговаривали с детьми, Когда же ночь сводила нас один на один, мы оба и он, и я были уже слишком вымотаны, чтобы затевать разговоры о вещах, которые привели бы к спорам, требующим длительного разбирательства. А лишнего времени у нас не было. И он, и я были до чрезвычайности заняты. А наши пути при уходах из дому и возвращениях, если пересекались, то редко.